Глава 16. Автобус ехал по восточному мосту савон -Линны. Док для сломанных кораблей нашли быстро. Ржавое судно стояло на сваях. Самоубийцы осмотрели печального вида корабль и пришли к выводу, что он ни за что на свете не поплывет. Хорошо, что вообще удалось вернуться на нем из последнего плавания. Такое судно утянет на дно всю компанию в первом же рейсе, Но столь скорой смерти уже никому не хотелось. Вдок въехал дребезжащий минивен, из него вышел Мика Хейкинен, 45 лет, учитель информатики в техникуме города Саванлина. Хейкинен поставил свой друндулет в тени шикарного автобуса Корпелы и подошел поприветствовать самоубийц, столпившихся вокруг его прогулочного судна. Он был одет в заляпанный мазутом комбинезон, на голове фуражка, На козырьке большими буквами написано «Вяртселя». верселя крупная финская компания по производству дизельных моторов для кораблестроения. Лицо, загорелое от солнца, огрубевшее от холодных ветров. Похоже, Хейкинен был с похмелья, от него несло перегаром. Руки слегка дрожали, когда он приветствовал полковника. Кемпайнен сказал, что они — та самая группа самоубийц. Это они звонили ему и спрашивали про корабль. Сейчас они держат путь на север, но прежде хотели бы посмотреть летнюю Финляндию и уладить кое-какие дела. Хейкинен показал корабль, который угрюмо лежал на сваях. Судно имело 26 метров в длину и 6 в ширину, выдерживало 145 пассажиров, но места хватало на 150. Во всяком случае, раньше хватало. Двигатель мощностью 68 лошадиных сил. Судно ходило из Саймы в Петербург Еще до Первой мировой войны. В 1973 году Хейкенен купил его на аукционе за смешные деньги, посчитав, что это выгодное приобретение. Но с годами корабль разрушил ему жизнь. Хейкинен приставил к кораблю стремянку и залез на борт. Полковник и еще несколько мужчин последовали за ним. Хозяин показал пассажирский салон. Тут все было в плачевном состоянии. Лак на стенных перегородках давно облупился, а кое-где дерево и вовсе прогнило и едва держалось. Облокачиваться на такие перегородки не хотелось. Капитанскую рубку Хейкинен когда-то привел в порядок. Руль был начищен до блеска, а рупор для отдачи приказов в машинное отделение сиял, как солнце. Корабельный колокол мелодично зазвенел, стоило Хейкинену дернуть за шнурок. Но на этом ремонт верхней палубы явно и закончился. Кричать в этот рупор не имело смысла. Снизу все равно никто никогда не ответит. Грустно заметил капитан. По чугунным ступенькам компания спустилась в машинное отделение. Там повсюду валялись части старого пароходного механизма. Хейкинен зажег светильник и рассказал, как потел над этой машиной лет 13. Он отлил новые подшипники, вычистил все части и изготовил новые. Как-то раз он собрал все детали и попытался завести судно. Было это в 1982 году. В котле образовалось небольшое давление, золотник лениво задвигался, и из трубы на верхней палубе повалил дым. Но что-то пошло не так. Машина затряслась, сделала несколько оборотов и заглохла. Хорошо еще, что корабль не загорелся во время испытания. Хейкинен разобрал механизм и принялся искать поломку. И их нашлось предостаточно. В трюме лежал еще один разобранный двигатель. Микка Хейкинен пошарил рукой в ржавом корыте в носовой части. За годы там набралось целое озеро конденсата. В воде плавало несколько бутылок пива. Хейкинен выудил бутылки из черного масляного бульона и пригласил полковника и других самоубийц вернуться на палубу, в капитанскую рубку. Там хозяин угостил гостей пивом. Сам тут же жадно глотнул из горлышка. Теплое пенистое пиво сочилось в желудок, глаза на мгновение закрылись. Хейкинен рыгнул и сознался, что из-за этой дырявой посудины стал спиваться. «Я сам превратился в развалину из-за этого проекта. Скоро буду в таком же плачевном состоянии, как это корыто. Капитан продолжал свою трогательную историю. Когда 17 лет назад купил корабль, он еще был молодым и романтиком-мореплавателем. Он мечтал привести старое судно в порядок и возобновить пароходство по озеру Сайма. В самых смелых фантазиях Хейкинен за штурвалом корабля приплывал по Неве в Ленинград и швартовал свое великолепное судно рядом с историческим крейсером «Аврора». Первое лето Хейкинин с воодушевлением стучал молотком в темном трюме, не видя солнечного света. Он бесконечно клепал, паял, выпрямлял старые и ржавые стальные диски. Судно было слишком велико, а рабочей силы слишком мало. Вся работа шла впустую. Корабль ржавел быстрее, чем один человек успевал что-то отремонтировать. Все, что Микка зарабатывал, шло на ремонт. Работу учителя информатики Хейкинин совсем запустил. Он стал терять ощущение реальности, ударился в стакан. Дом превратился в мастерскую. Повсюду валялись чертежи и промасленные тряпки. Семья стала страница сумасшедшего судовладельца. В конце концов жена, подав на развод, забрала детей и ушла. Дом он потерял. Родственники избегали Хейкинина. На работе над ним зло подтрунивали, и спрашивали, когда состоится спуск судна на воду. На работе, на Рождество, Хейкинину всегда дарили бутылочки шампанского, чтобы обмыть судно. Это стало ежегодной традицией. Хейкинин каждый год получал по 15 бутылок шампанского. Он с горя в одиночку выпивал их в темном и сыром трюме своего корабля, а пустые бутылки в гневе разбивал о ржавый борт. В городе над Хейкинином смеялись, О нем ходили злые анекдоты, его называли сухопутным капитаном пароходной компании Варии Стайпале. На сорокалетие ему подарили компас, который он тут же продал, а деньги пропил. Короче говоря, это развалина приносила одни убытки. Надо было покупать инструменты, новые запчасти, платить за док и электричество. Хейкинин был гол как сокол. Вот-вот останется без работы, Техникум уже искал нового преподавателя информатики. Хейкинин признался, что почти сошел с ума из-за этого корабля. Весной он попытался спустить судно на воду и понял, что самое правильное будет самому утопиться вместе с этой развалиной. Но ничего не вышло. Корабль намертво приржавел к сваям и не трогался с места, сколько ни пытался Хейкенин сдвинуть его с помощью гидравлического пресса. Корабль — его крест. Микка Хейкинен, допив пива, сгорбился, закрыл лицо черными от масла руками и не смог сдержать слез. Они стекали по его темным морщинистым щекам на замусоленный комбинезон. «Я так больше не могу», – всхлипывал несчастный. «Возьмите меня с собой. Мне все равно, куда вы едете, только возьмите», – умолял он. Полковник Кемпайнен опустил руку на сильное плечо многострадального судовладельца и пригласил его пройти в автобус.